Николай Степанов. «Гоголь». Первая дорожка четвертой кассеты. Сергей Тимофеевич Аксаков обратился к Гоголю с резким протестом. «Друг мой», — писал Аксаков, — «ни на одну минуту я не усомнился в искренности вашего убеждения и желания добра друзьям своим. Но, признаюсь, недоволен я этим убеждением, особенно формами, в которых оно проявляется. Я даже боюсь его. Мне 53 года». «Я тогда читал Фому Кимпийского, когда вы еще не родились. Я не порицаю никаких ничьих убеждений, лишь бы были они искренни, но уж, конечно, ничьих и не приму. И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кимпийского, нисколько не знаю моих убеждений, да еще как, в узаконенное время, после кофею и разделяя чтение на главы, как на уроки. И смешно, и досадно». И в прежних ваших письмах некоторые слова наводили на меня сомнения. Я боюсь, как огня мистицизма, а мне кажется, он как-то проглядывает у вас. Терпеть не могу нравственных рецептов. Ничего похожего на веру в талисманы. Вы ходите по лезвию ножа. Дрожу, чтобы не пострадал художник, чтобы творческая сила чувства не охладела от умственного напряжения отшельника». Опасения Аксакова, к сожалению, были справедливы. Гоголь все более и более входил в роль проповедника. Зиму 1843 года Гоголь решил провести в Ницце. Его бездомного скитальца туда влекла мысль о свидании с Смирновой и графинями в Ельгорске, собиравшимися обосноваться на это время в Ницце. И он покинул гостеприимный домик Жуковского в Дюссельдорфе, чтобы увидеться со своим старым другом, своей очаровательницей Смирновой. Модный европейский курорт, куда съезжалась знать со всех стран, славился своим климатом, пляжем и азартной карточной игрой. Невзирая на наступление декабря, Ницца встретила Гоголя ясной теплой погодой. «Ницца – рай!» – писал он по приезде туда Жуковскому. «Солнце, как масло, ложится на всем! Мотыльки, мухи в огромном количестве и воздух летний!» Александру Осиповну он застал в печали. Она приехала из Петербурга за границу в экзальтированно-религиозном настроении. Ее светские успехи стали тускнеть. Заботы о семье, о доме поглощали все ее время. Она уже не была той умницей, той смешливой и острой на язык, даже несколько экстравагантной «донной соль», «бесенком», как ее прежде называли друзья. Смирнова все еще оставалась хороша, но кожа ее пожелтела, под глазами собрались морщинки – Огненный взор утратил свою гипнотическую силу. Александра Осиповна теперь стала часто ходить по церквям, читать босюэта и модных церковных проповедников. То она бездумно отдавалась светским развлечениям, балам, придворным вселениям, а то хандрила, запиралась в своей спальне и читала Евангелие и отцов церкви. Они пошли вдвоем по берегу моря. Уходящее солнце отражалось розовыми отблесками на утёсах Белое платье Смирновой казалось необычайно легким, словно растворяющимся в вечернем теплом воздухе. «Вы, мой истинный утешитель», — говорил ей Гоголь, «наши души сходны между собою, подобно двум братьям-близнецам». «Да благословит вас Бог», — растроганно отвечала Александра Осиповна, «вы, любезный друг, вы искали душу мою, вы ей показали путь, и этот путь так разукрасили, что другим идти невозможно». Гоголь поселился у Вильгорских, но почти ежедневно приходил к Смирновой. Она ему представлялась кающейся Магдалиной, а он ее спасителем. Он вытаскивал из кармана Марка Аврелия или толстую тетрадь выписок из сочинения отцов церкви и читал их Смирновой. Иногда он заставал ее в слезах. «Я сегодня целый день плакала», — сообщала она. мной овладела такая усталость, что, кажется, мысль не долетит до Бога». «Ваше волнение есть просто дело черта!» Полусерьезно, полушутя, заметил Гоголь. «Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он точно мелкий чиновник, забравшийся в город, будто бы наследствие. Пыль напустит всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад, тут-то он и пойдет храбриться. А как только наступишь на него, так он и хвост подожмет». «Нет!» «Светы, люди, гадки! Сердце мое исполнилось презрение к самой себе», — жаловалась Смирнова. «А вы избегайте гадких разговоров или старайтесь гадкий разговор обратить в хорошую сторону. Это не так невозможно, как вам кажется. Люди, с которыми вы обращаетесь, не вовсе же дурные. Они закружились только на светской поверхности». Но Александра Осиповна продолжала каяться. Вы меня любить не можете, я недостойна вашей дружбы. Во мне нет того душевного элемента, который мог бы нас сблизить. Вы меня только изучаете. Я для вас предмет для наблюдений, потому что вы артист. А вы мне так нужны, так благодетельно на меня действовали и будете еще действовать. Ум мой всем доступен, а душа едва ли кому открыта, как вам. Не отзываются ли гордостью и необдуманностью ваши слова?» Почти сердито возразил Гоголь. «Как можно отделить ум от всех страстных увлечений, опутывающих нашу душу и сердце? Довести до бесстрастного состояния ум свой может только тот, кто сам бесстрастен. Но довольно, душа ваша сама найдет законы и определит всему надлежащую меру. А до того будьте светлы духом и не смущайтесь ничем». Гоголь засунул руку в карман сюртука и достал пачку листочков. «Вот!» «Когда на вас найдет тоска, читайте эти псалмы. Я их для вас переписал. Вы должны их выучить наизусть». Они молча возвращались с моря на виллу. Гоголь смущенно глядел на свою спутницу, уже оправившуюся от волнения и того неожиданного порыва откровенности, который ей самой теперь казался неловким и чрезмерно экзальтированным. Чтобы переменить тему разговора, она спросила, «Спуститесь-ка вы в глубину вашей души и спросите ее». «Точно ли вы в душе русский? Или вы хохлик?» Вот о чем у нас шла речь с очень умным человеком. Немного подумав, Гоголь произнес, как бы говоря, сам с собой. «Я и сам не знаю, какая у меня душа, хохладская или русская. Знаю только, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе натуры слишком щедро одрены Богом. и как нарочно каждая из них заключает порознь в себе то, чего нет в другой. Все утро он обыкновенно работал у себя в комнате. Затем после прогулки по берегу моря шел обедать к Смирновой. Его приход всегда вызывал волнение кухарки-француженки, которая при появлении Гоголя, приносившего обычно к десерту засахаренные фрукты, громко кричала, зная его гастрономические причуды. «Господин Гого! Господин Гого!» «Редиски и французского салата!» Однажды Александра Осиповна попыталась в шуточном тоне выпытать, как обстоят материальные дела Гоголя. Она принялась экзаменовать его, выспрашивая, сколько у него белья и платья. «Я вижу, что вы просто совсем не умеете отгадывать», — отвечал Гоголь. «Я большой франт на галстуке и жилеты. У меня три галстука. Один парадный, другой повседневный, а третий дорожный потеплее. А сколько же у вас пар платья?» «И достаточно ли у вас белья?» – засыпала его вопросами Смирнова. «У меня есть все необходимое, чтобы быть чистым», – улыбаясь, отвечал Гоголь. «Это так и следует. Всем так следует. И вы будете жить, как и я. Может быть, я увижу то время, когда у вас будет только две пары платья. Одно для праздников, а другое для будней. А лишняя мебель и всякие комфорты вам так надоедят, что вы сами станете понемногу избавляться от них». После обеда Гоголь заставил Александру Осиповну вслух повторить списанные им длинные псалмы. Он спрашивал с нее урок, как спрашивают с детей, укоризненно отмечая «не твердо» и отсрочивая урок до другого дня. По вечерам он пил чай среди семейства в Ельгорских. За чайным столом восседала величественная Луиза Карловна, внучка Берона. неукоснительно блюдущая аристократические традиции. Рядом с нею скромная и тихая Софья Михайловна, ее старшая дочь, вышедшая замуж за графа Сологуба, старинного знакомца Гоголя. Софья Михайловна была глубоко несчастна. Граф Владимир Александрович, известный повеса и кутила после свадьбы почти не обращал на нее внимания, и она мучительно переживала пренебрежение мужа и свое одиночество. Особенное внимание Гоголя привлекала младшая дочь – Анна Михайловна, или, как ее называли домашние, Аналина или Нози. Нози было всего 18 лет, и она обладала всем очарованием молодости. Проведя большую часть жизни за границей, Нози не нетвердо знала свой родной язык и во все глаза смотрела на великого писателя, которого так уважали ее родители. А великий писатель в легком сюртучке, с маленькой испаньолкой, с русами почти до плеч волосами и тонким длинным носом, Замечая восторженное внимание женщин, увлеченно проповедовал им добродетели христианского самоотвержения. «Вы дали мне слово?» — обращался он к ним с укором. «Во всякую горькую и трудную минуту, помолившись внутри себя, сильно и искренне приняться за чтение тех правил, которые я вам оставил. Исполнили вы это обещание или нет? Не пренебрегайте никак этими правилами, они все истекли из душевного опыта, подтверждены святыми примерами, и потому примите их, как повеление самого Бога». Испуганные его торжественным тоном, графини тревожно припоминали правила поведения и выписки из священного писания, которые вручил им недавно Гоголь. В их экзальтированном воображении он представлялся посланником воли божьей а не смешным и веселым писателем, каким они его представляли себе раньше. Да и сам Гоголь переменился. Глаза неподвижно глядели в одну точку, куда-то поверх собеседников. Его небольшая фигура стала напряженной, неестественно выпрямленной. Кроткая Софья Михайловна испуганно застывала на своем стуле. Луиза Карловна чувствовала себя, как в церкви во время исповеди, вспоминала свои проступки и каялась в своей гордыне. Юной Анолине тоже было немного страшно и в то же время смешно. ведь Николай Васильевич бывает так мил и забавен в обычное время, а тут он похож на проповедника, которого она видела во время посещения католического собора. В Ельгорске вскоре уехали в Париж, а затем в Россию. Лишь в переписке продолжалась эта дружба столь различных и по существу далеких друг от друга людей. Ужуковского. После морских купаний Гоголь поселился у Жуковского во Франкфурте. Жуковский жил в двухэтажном готического стиля доме, стоявшем на краю города. На берегу реки, окруженный садом, с зелеными жалюзи и красной черепичной крышей, этот дом, казалось, был специально предназначен для спокойной мирной жизни, для творческого уединения и труда. В доме царила тишина. Кафельные печи, сложенные из боязни зимних холодов, давали достаточно тепла. Обширная библиотека, картины, скульптуры – украшали уютные большие комнаты. Гоголю отвели комнату во втором этаже, над кабинетом хозяина. Жуковский поглощен был переводом «Одиссеи», занимавшим все его время. Но за внешней тишиной и благополучием в доме таилась тревога. Болезнь Елизаветы Алексеевны налагала тяжелый отпечаток на все окружающее. Ее мрачная меланхолия — Мистические видения, нередко ее посещавшие, постоянная нервная напряженность и беспокойство не проходили. Незаботливые попечение Жуковского, не усилия врачей никак не могли победить упорство болезни. В теплом китайском халате, в меховых сапожках Жуковский сидел в своем кабинете за столом, заваленным словарями, книгами, бумагами. На печи величественно стоял гипсовый бюст Гомера. Поэт сильно похудел и постарел со времени их петербургских встреч, но та же доброта, внутренняя мягкость сказывались и в ласковой, приветливой улыбке, и в плавности жеста. Жуковский так увлекся своим любимым делом, что даже не заметил вошедшего к нему Гоголя. «А, Гоголек!» — радостно воскликнул он, увидев стоящего перед ним Гоголя. «Вот, послушай, я перевожу уже одиннадцатую песню о том, как Одиссей посетил царство Аида». Разве не совершенство его разговор с тенью матери? «Милая мать, приведен я каиду Аиду нуждой всемогущей, Душу Тересия Фивского мне попросить надлежало В землю ахеен еще я не мог возвратиться, Отчизны нашей еще не видал, Бесприютно скитаюсь повсюду, С самых тех пор, как с великим царем Агамемноном на плыл В град Илеон, изобильный конями на гибель троянам». «Ты ж мне скажи откровенно, какую из парк непреклонных В руки навек усыпляющей смерти Была преданатой? Медленно ль, тяжким недугом? или вдруг Артемида, богиня, Тихой стрелою своей у тебя Без болезни убила?» Жуковский медленно нараспев Читал широкие и плавные строки гегзаметра. Видно было, что он сам Наслаждается музыкой стиха, Точностью образа. «Ну, как получается?» — спросил Жуковский, улыбаясь. «Перевод твой решительно венец всех переводов», — восторженно откликнулся Гоголь. «Это не перевод, это скорее воссоздание, воскрешение Гомера. Такой перевод как бы еще более вводит в древнюю жизнь, чем сам оригинал. Ты стал незримо истолкователем Гомера, зрительным, выясняющим стеклом перед читателем, сквозь которое еще определительнее и ясней выказываются все бесчисленные его сокровища». Жуковский благодарно улыбался и даже замахал руками на Гоголя. «Мне тоже кажется, что Одиссея есть лучшее мое создание. Могу похвастать, этот долговременный тяжелый труд совершен был чисто для одной прелести труда». «Твоя Одиссея выйдет своевременно», — ответил Гоголь. «Она поразит величавую патриархальностью древнего быта, простой несложностью общественных пружин, свежестью жизни, непритупленной, младенческой ясностью человека». «В ней услышит сильный упрек себе наш девятнадцатый век. Мы с нашими орудиями к совершенствованию, с опытом всех веков, с религией, которая дана нам на то, чтобы сделать из нас святых и небесных людей, умели дойти до какого-то неряшества и неустройства, как внешнего, так и внутреннего». Возволнованно продолжал Гоголь, высказывая давно волновавшие его мысли. «Если здоров буду и ничего не случится в моей семье, отвечал Жуковский, «я скоро кончу Одиссею, а потом, быть может, примусь за перевод Илиады, чтобы оставить после себя полного собственного Гомера. Ну а ты, как у тебя двигается работа над мертвыми душами? Пишутся ли они?» Гоголь недовольно насупился. «И пишутся, и не пишутся. Пишутся слишком медленно, и совсем не так, как хотел бы. И препятствия часто происходят то от болезни, то от меня самого. Я иду вперед, идет и сочинение». «Я остановился. Не идет и сочинение. Поэтому мне необходимы бывают частые перемены всех обстоятельств, переезды, обращения к другим занятиям». На стене кабинета висели золотые карманные часы с цепочкой. «Чьи это часы?» — спросил Гоголь. «Мои», — ответил Жуковский. «Они принадлежали Пушкину. Я их храню, как память после него. Они показывают час его кончины». Жуковский снял часы со стены и протянул их Гоголю. «Вот, возьми их», — сказал он торжественно. «Ты подлинный наследник Пушкина и был его другом. Храни их, как самую драгоценную реликвию». Растроганный Гоголь поцеловал Жуковского и бережно спрятал часы в карман. Под влиянием значительности этой минуты Гоголь разоткровенничался и рассказал Жуковскому то, что обыкновенно он таил даже от самых близких друзей, свои планы продвижения поэмы. Она должна не только показать недостатки и пороки людей, их заблуждения и всю недостойность их поведения, но и стать образцом, показать путь к их исправлению, к их нравственному возрождению. Поэтому, в отличие от первой части, его цель теперь не сатира, а проповедь очищения, создание героев, которые должны стать положительным примером. Он напомнил Жуковскому трилогию великого флорентийца, его божественную комедию, охватившую всю жизнь все представления и чаяния Средневековья и Возрождения. Так должна строиться и его поэма. Герои Данте переходят из ада в чистилище, и поэма завершается песнью примирения и божественного просветления, раем. Мертвые души начались с показа ада, несовершенства и пошлости русской жизни. Но теперь он должен создать героев чистилища, переходных, положительных, которые будут способствовать пробуждению русской жизни, дальнейшему просветлению людей. Многое из второй части им уже написано, но пусть до времени все это остается тайной». Гоголь волновался, руки его дрожали. Дни в доме Жуковского проходили однообразно и незаметно. Гоголя мучила внутренняя тревога, обострение болезни. Да и вести, доходившие до него извне, в тихий уединенный дом Жуковского, беспокоили и пугали. Вся обстановка в Европе стала напряженной, нарастало всеобщее недовольство масс, всюду чувствовалось революционное брожение, отдельные вспышки докатывались и до Франкфурта. Росли рабочие волнения и стачки. На короля было совершено покушение. В Силезии происходило восстание ткачей. Гоголь пишет своим друзьям длинные поучительные письма, исполненные елейной церковной морали. Душевный монастырь, Как сам писатель назвал свое существование в эти годы, загораживал ему глаза на все, что творилось в мире. В тихом доме Жуковского или в уличном шуме буйного Парижа он чувствовал себя равно одиноким и недоступным веянием живой жизни. В письме к Языкову из Франкфурта «От 26 декабря 1844 года Гоголь высказывает свои сокровенные мысли и поучает друга своего Слову Божьему». Причины социальных неполадок, внутренняя неудовлетворенность человека, житейские беды, по его мнению, происходят от душевной неустроенности, от недостаточного проникновения в букву и дух христианского вероучения. «Сколько могу судить?» – пишет он Языкову. «Глядя на современные события издалека, упреки падают на следующих из нас. Во-первых, на всех предавшихся страху, которым уж если предаваться страху, то следовало бы предаться ему не по поводу каких-либо внешних событий, но взглянувши на самих себя, вперивши внутреннее око во глубину души своей, где предстанут им все погребенные способности души, которых не только не употребили в дело во славу Божью, но оплевали сами. И Гоголь мечет грома и молнии, на нынешних развратников, осмеливающихся пиршествовать и бесчинствовать, в то время, когда раздаются уже действия гнева Божия, и невидимая рука, как на перу в чертит огнем грозящие буквы. В его болезненном представлении все социальные противоречия кажутся порожденными отходом от божественных предначертаний, забвением религии. Он искренне считает себя предназначенным проведением обличить неправду, и сказать слово истины. Но, как он сам говорит в письме к Языкову, сатира теперь не подействует и не будет метка Но высокий упрек лирического поэта, уже опирающегося на вечный закон, попираемый от слепоты людьми, будет много значить. И он выступает с таким упреком, оставляя оружие сатиры, чувствуя себя пророком и проповедником. Так подготавлялась книга, которая, как думал Гоголь, должна была прославить его имя, а на самом деле стала его позором. Для этой книги отложена отодвинута работа над вторым томом «Мертвых душ». Эта книга – выбранные места из переписки с друзьями. Она родилась из писем, которые Гоголь, как новоявленный проповедник, на протяжении нескольких лет рассылал своим друзьям, поучая их христианскому терпению и вере в милосердие Божие. К душевным терзаниям и поискам присоединилось «Усиление болезни». Он необыкновенно похудел и никак не мог согреться. Лицо его пожелтело, руки распухли и почернели, и он сам страшился их прикосновения, так как они были холодны, как лед. Он крепился духом и старался скрыть свое состояние от Жуковского, чтобы не беспокоить друга. Жизнь, казалось, замирала. Неожиданно успешно решились денежные дела Гоголя. Правда, жизнь у Жуковского значительно облегчала его материальное положение, но все же оно оставалось очень неопределенным и напряженным. Прокопович, несмотря на то, что собрание сочинений уже вышло из печати, не подавал никаких признаков жизни. Укоризненные письма Гоголя не достигали цели. Стороной от московских друзей он узнавал, что Прокопович, благодаря своей практической неумелости, был обобран плутоватыми типографщиками. Деньги, выручаемые за продажу сочинений, шли в их карманы. По совету Жуковского, Александра Осиповна Смирнова, пользуясь своим положением фрейлины, решила испросить у государя пенсию или пособие для больного писателя. Это было делом непростым. Следовало встретиться с Николаем Павловичем в тот момент, когда он был в хорошем настроении. Иначе не избежать отказа. На вечере у государыни... Александра Осиповна подошла к императору и, кокетливо улыбаясь, напомнила ему о Гоголе и просьбе Жуковского. «У него есть много таланту драматического, но я не прощаю ему обороты, слишком низкие и грубые», самоуверенно сказал Николай Павлович. «А вы читали «Мертвые души?» — спросила Смирнова. «Да разве они его?» «Я думал, что это Сологуба». Александра Осиповна посоветовала ему прочесть «Мертвые души» и заметить страницы, в которых выражается глубокое чувство народности и патриотизма. Государь принял от нее записку, составленную Жуковским, и обещал утвердить Гоголю пенсию. Смирнова, заручившись обещанием царя, подошла тут же на вечере к шефу жандармов Орлову, которому царь питал особое благоволение за разгром декабристов на Сенатской площади, и объявила ему волю царя. «Что это за Гоголь?» – грубо спросил Орлов. «Стыдитесь, граф». «Вы русский и не знаете, кто такой Гоголь!» — рассмеялась Смирнова. «Что за охота вам хлопотать об этих голых поэтах?» — возразил Орлов, довольный своей пошлой шуткой. Но так или иначе, Гоголю было дано пособие, правда, очень скромное, по тысяче серебром в год, на три года, что позволяло ему продолжить работу над поэмой и не обращаться вновь к помощи друзей. Тень. Гоголь... Попал в Париж в начале января 1845 года, в период обострения политических страстей, нарастания волны всеобщего недовольства, которое подготовило революционные события 1848 года. Росла дороговизна, на улицах все чаще слышались озлобленные выпады против правительства и богачей, газеты помещали острые карикатуры, полемические статьи и фильетоны. Происходил очередной правительственный кризис. «О Париже скажу тебе», — писал Гоголь Языкову, — «только то, что я вовсе не видел Парижа. Я и в старь был до него не охотник, а тем паче теперь». Говоря о себе, он сообщает Языкову, «я прожил, однако ж, эти три недели хорошо в отношении моральном. Жил внутренно, как в монастыре, и в прибавку к тому не пропустил ни одной обедни в нашей церкви». В Париже он встретился с графом Толстым, с которым познакомился за границей несколько лет тому назад. Александр Петрович Толстой был личностью примечательной. Даже самая биография его во многом необычна. Родился он в 1801 году и 18-летним юношей поступил на военную службу юнкером в гвардейскую артиллерийскую бригаду. Через два года он был произведен в офицеры, а затем назначен адъютантом графу Дибичу. В конце 1826 года он перешел из военной службы в ведомство иностранных дел и был причислен к штату русского посольства в Париже. Однако стал он не столько дипломатом, сколько секретным агентом и был отправлен в Константинополь со специальным поручением ознакомиться с положением дел в Турции и на Ближнем Востоке и произвести там топографическую съемку укрепленных мест. После начала войны с Турцией в 1828 году он вновь вернулся на военную службу и принимал самое активное участие во всех военных операциях. По окончании войны вышел в отставку и поступил на службу в Министерство внутренних дел. Затем служил губернатором в Твери, а в 1837 году был переведен военным губернатором в Одессу. В 1840 году он вышел в отставку, устранился от всяких дел, и погрузился в изучение богословских вопросов и в сферу религиозных интересов. Александр Петрович стал играть все большую-большую роль в жизни писателя. Гоголь внимательно прислушивался к его суждениям и советам. Византийская изощренность графа, его начитанность в священном писании, знакомство с церковными учениями, большой жизненный опыт – все это производило огромное впечатление на Гоголя, видевшего в Толстом столб православия. Граф встретил Гоголя со свойственной ему приветливостью и непринужденностью. Александр Петрович любил комфорт, всегда был изящно, хотя и не по моде одет. Его стройная фигура, сохранившая привычку к военной выправке, подчеркнутая благовоспитанность человека высшего круга, сочетались с какой-то строгостью и внутренней озабоченностью. Графиня Анна Егоровна, дочь грузинского царевича, была любительницей музыки. Она помешалась на чистоте, в комнатах все блестело, все без конца перетиралось, чистилось, мылось. В гостиной стоял рояль, на котором графиня музицировала. Музыка, однако, в доме Толстых была неизменно религиозного содержания. По вечерам к ним являлись русские и греческие монахи и священники. Граф знал греческий язык и любил обсуждать духовные книги, или даже просто слушать чтение молитв на греческом языке. Беседы касались главным образом вопросов религиозно-нравственного характера. Граф сетовал и огорчался безнравственностью современной молодежи, забвением религиозных устоев. Он стал расспрашивать Гоголя о его делах и намерениях. «О себе ничего не могу сказать вам утешительного», — грустно сообщил Гоголь. «Здоровье мое хуже и хуже. Появляются такие признаки, которые говорят... что пора, наконец, знать честь и, поблагодарив Бога за все, уступить, может быть, свое место живущим. Но да будет во всем его святая воля!» Покорно, каким-то деревянным голосом произнес Гоголь. «Во всяком случае, не прекращайте ваших молений. Сильнее и сильнее молитесь обо мне Богу, чтобы он не оставлял меня ни на минуту». Граф внимательно выслушал писателя. Его тонкие губы сжались в сочувственном молчании. Он провел Гоголя в гостиную, в которой хозяйничала полная смуглая Анна Егоровна. На столиках, полочках, даже стульях разложены были молитвенники, псалтыри, ноты, сочинения духовных писателей. За столом сидел греческий монах в черном клобуке. Во время чаепития с душистым приторно-сладким вареньем разговор зашел о современном положении вещей в Европе. «В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы», — произнес Гоголь, — что не поможет никакое человеческое средство. Толстой стал рассказывать о революционных настроениях и даже открытых выступлениях против существующего порядка вещей во Франции и в Италии. Он сурово осуждал совершеннейшую, с его точки зрения, анархию, которая наступит повсеместно, если заранее не будут приняты должные меры. «Лишь попечение Божие и бдительность правительства могут приостановить начавшийся процесс», – печально резюмировал граф. Гоголь встревоженно внимал этим рассказам. Будущее рисовалось ему в самом черном свете. Европа больна язвой пролетариатства. В ней несправедливость и раздор, зреют семена озлобления и мести. Лишь россии с ее особой судьбой, миновавшей развращенность Запада, не знающей революции рабочего вопроса, предназначена служить опорой миру и порядку, Граф торжественно поднял руку и провозгласил. «Православный государь и православный народ спасут Россию от бед, грозящих Европе. Все мы должны служить небесному государю и его словом руководствоваться. Иначе наступит тьма египетская, помутится ум и омрачатся мысли, и плохо будет тому, кто об этом не помыслит теперь». В комнатах толстых, выходящих окнами на улицу Даляпе, Чувствовался едва уловимый запах ладана. Гоголь внимательно, с душевным испугом, Слушал Толстого, сжавшись в своем кресле. Греческий монах перебирал янтарные четки, Его черные глаза сверкали из-под клобука, Горбатый нос напоминал клюв хищной птицы. Расплывшаяся графиня восторженно и умиленно слушала мужа. После чая монах стал читать по-гречески «Житие Ефрема Сирина», А Александр Петрович тут же переводил Гоголю смысл читаемого, иногда останавливая монаха и давая свои пояснения. А за окнами шумел Париж. Щелкали бичи кондукторов-омнибусов, запряженных четверкою лошадей, шумели студенты в кафе, проходили по бульварам нарядные кокетливые парижанки. Когда Гоголь вышел от толстых, было уже совершенно темно. Горели газовые фонари на круглых тумбах и заборах Пестрили броские афиши театров. По сене сновали маленькие лодочки со светящимися фонарями. По улице шла толпа рабочих в суровом молчании. В руках одного из рабочих развивался трехцветный флаг. Гоголь нанял феатр и направился в гостиницу. Там, в маленькой скромной комнатке, с обоями, на которых изображены были кокетливые амурчики с луками, он долго молился перед броском Николая Мерликийского, присланным ему матерью. но тоска, какое-то тупое отчаяние не проходили. Лишь поздно ночью он, наконец, заснул на узенькой гостиничной кровати, но и во сне ему казалось, что над ним наклоняется длинная черная тень графа Толстого. Сожжение. Из Парижа Гоголь вернулся во Франкфурт к Жуковскому. После физического и душевного подъема, вызванного поездкой, Гоголь вновь почувствовал себя плохо. Несмотря на жарко натопленную комнату, его беспрерывно мучил холодный озноб, и он никак не мог согреться. Врачи предписали ему отправиться на воды, в Гомбург, неподалеку от Франкфурта. Жуковский в большой тревоге сообщил в письме к Смирновой. «Здоровье Гоголя требует решительных мер. Ему надобно им заняться исключительно, бросив на время перо». и ни о чем другом не хлопотать, как о восстановлении своей машины. живучий у меня, во всю почти зиму он ничего не написал, и неудачные попытки писать только раздражали его нервы. Я его послал в Париж, полагая, что рассеяние ему сделает добро, но добро ему сделало только само путешествие, то есть переезд из Франкфурта в Париж, а жизнь парижская никакой не принесла пользы. Он возвратился все в том же расстройстве. В начале мая 1845 года Гоголь приехал на модный и людный курорт, славившийся своей рулеткой. В Гомбурге проигрывались целые состояния, и на звон золота слетались хищники и авантюристы со всей Европы. Но Гоголю это все было безразлично. Он поселился в маленьком домике близ дороги к источнику. Веселье, царившее в курзале и в великолепных дорогих гостиницах, до него не доходило. Воды Гомбурга, знаменитый источник Элизабет Брунен, не помогали. Здоровье его с каждым днем становилось все хуже и хуже. Он чувствовал полный упадок сил. Кругом ни одной знакомой души, ни одного человека, с которым можно было бы хоть поговорить. Глухая старуха-немка, хозяйка домика, придурковатая работница — вот и все. Всякое занятие, всякая попытка умственной работы вызывали усиление болезненного состояния. Ко всему этому прибавились припадки, по ночам ему казалось, что все в нем замирает, и сознание отлетает куда-то далеко. Днем он еще пересиливал себя, пересматривал листы рукописи, ранее написанных глав второй части «Мертвых душ». Их страницы уже слегка пожелтели от долгого лежания в шкатулке. но возникавшие в них образы прекраснодушного мечтателя Тентетникова и идеального хозяина Кастанжогла, сумевшего совместить дух современности с приверженностью к патриархальной старине, богомольного, благодетельного откупщика Муразова, наставлявшего плутоватого Чичикова на праведный путь, все это теперь казалось далеким от его устремлений, безжизненным, ненужным. Нет... «Бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному», — думалось Гоголю, «пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости. Бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавший тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого». Но как раз это и мало, и слабо было развито во втором томе его поэмы. Стоит ли ее в таком виде показывать читателям? Эта мысль мучительно преследовала Гоголя. Ему стало казаться, что он сделает вредное дело, если оставит свою поэму такой, как она написана. Слава Богу, что ее никто еще не видел и не читал. Нет. Следует все начинать с изного. Он дождался воскресного дня, когда хозяйка со служанкой отправились, взявши молитвенники, в местную кирху. Тогда он прокрался, как вор на кухню, осторожно разжег в печке приготовленную лучину и стал медленно, дрожащими руками, отрывать лист за листом рукописи и кидать их в огонь. Не двигаясь, Гоголь следил, как лист, чуть изогнувшись, будто от немыслимой боли, сворачивался и, скорчившись, начинал гореть». Огонь легкой тонкой змейкой охватывал сначала с краев густо сжавшиеся строки беспомощных, по-детски неуверенных букв, а затем ярким пламенем вспыхивал весь лист и рассыпался серебряным пеплом. Когда все листы сгорели, он помешал чугунной кочергой оставшийся пепел и золу и долго еще сидел перед печкой, прищурив глаза, опустив голову на колени. Затем он добрался до своей комнаты, узенькой, весело залитой летним солнцем, отражавшимся сияющими бликами на зеркале, графине с водой, на стеклянной граненой чернильнице и записал в тетради, словно отдавая отчет потомству. Затем сожжен второй том мертвых душ, что так было нужно. «Не оживет, аще не умрет», — говорит апостол. нужно прежде умереть для того чтобы воскреснуть нелегко было сжечь пятилетний труд производимый с такими болезненными напряжениями где всякая строка доставалась потрясением где было много такого что составляло лучшие мои помышления и занимало мою душу но все было сожжено и притом в ту минуту когда в видя перед собой смерть Мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра. И я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным». Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, чем пользу. Гоголь присыпал написанное сухим желтоватым песком из песочницы. Лег на кровать, прикрыл голову подушкой и заплакал. Ночью он проснулся от сильной боли в груди, зажег свечу. На стене резко обозначилась сгорбленная черная тень. Это он сам. «Я вовсе не затем рожден, чтобы произвести эпоху в области литературной!» Укоризненно обратился он к тени. Ему было трудно сосредоточиться. Руки холодели, как лед, а голова пылала. Ведь его поэма, плод многолетнего труда, дум и волнений, сегодня сгорела. Он сам сжег свой труд во имя лучшего, неясно рождающегося в его душе. «Дело мое, дело всей моей жизни!» а потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем торопиться, пусть их торопятся другие. Жгу, когда нужно жечь, — убеждал он тень, — и верно поступаю, как нужно. Опасения же насчет хилого здоровья моего, которое, может быть, не позволит мне написать второй том, напрасны. И он взмахнул перед тенью рукой. Но тень так же укоризненно замахнулась. Гоголь снова заплакал. Утром болело все тело. С большим трудом поднялся он с кровати. Долго и тщательно умывался. Рассчитавшись с хозяйкой, пошел к конторе дилижансов, взял билет и направился в Берлин. Берлин угнетающе подействовал на Гоголя своей прилизанной чистотой, безвкусными домами, пестротой, чопорной толпой на Унтерден-Линден. Писатель остановился в той же скромной гостинице, в которой не раз уже бывал. В Берлине он встретился с графом Толстым. Александр Петрович был, как всегда, внимателен, вежлив и в то же время задумчив и молчалив. Он выслушал рассказ Гоголя о сожжении второго тома поэмы так, как если бы заранее знал об этом. «Вам, Николай Васильевич, нужно отговеть со мной вместе в Веймаре». произнес Толстой ровным, слегка повелительным тоном. В Веймаре они посетили православную церковь. Гоголь исповедовался в своих грехах, прежде всего в гордости и душевной слабости, мешавшей ему твердо следовать заветам отцов церкви. Зеленые парки Веймара, этого города поэтов, в котором жили Гёте, Шиллер, Виланд, его светлая тишина успокоили Гоголя. Они побывали в доме Шиллера и в летнем домике Гёте. Возвратившись в Берлин, Гоголь по совету врачей направился в Дрезден к доктору Карусу. Карус долго его расспрашивал, выстукивал и выслушивал, ощупывал и решил, что все дело в печени. А раз печень, естественно, надо прежде всего ехать в Карлсбад на тамошние воды. Меланхолия, хандра, о, она тоже от печени. Гоголь покорно едет в Карлсбад. Там он узнает из писем, пересланных к нему из России, что Александра Осиповна стала губернаторшей, что ее мужа Смирнова назначили губернатором в Калугу. Гоголь сразу же пишет Александре Осиповне поучительное письмо о том, как ей вести себя на новом месте в качестве губернаторши. «Смотрите, чтобы вы всегда были одеты просто, чтобы у вас как можно было поменьше платья», — поучает он Смирнову. Ему представилась она в скромном черном платьице, хрупкая, встревоженная, с обожанием смотрящая на него своими таинственными черными глазами. «Обратите потом внимание на должность и обязанность вашего мужа», получает он Александру Осиповну, «чтобы вы непременно знали, что такое есть губернатор, какие подвиги ему предстоят». Ему казалось, что своими наставлениями он сможет способствовать деятельности калужского губернатора, внести в нее те нравственные начала, которые позволят преобразовать все управление в калужской губернии, сделать ее примером благоденствия и неусыпной заботы. А там, может быть, например, Калуги обратит внимание и вся Россия? «Молитесь же Богу, да воздвигнет в вас дух деятельности», наставлял он в заключении письма Александру Осиповну. и в минуту лени или тоски обращайтесь вновь к нему. Письмо было немедленно отослано. Опять началось хождение к источнику, питье теплой, пахнущей глауберовой солью воды. Однако прославленные источники Карлсбада не дали облегчения, а зноб и мучительная слабость не проходили. И Гоголь снова решает ехать в поисках исцеления, на этот раз в Греффенбург. Там лечился брат смирновой. Аркадий Осипович Рассетти, у доктора Приснеца. Доктор Приснец — подлинный чудодей. Он изучил свойства воды и повелевает ими. Верность диагноза и находчивость этого доктора, по словам Рассетти, выше всякой похвалы. И вот снова мягко шуршат колеса дилижанса, и исхудалый грустный пассажир забился в угол сиденья. Вот он добрался до Праги. Красавица Прага, раскинулась на холмах. Вышеград, собор Святого Витта, старые крепостные стены и башни, готические костелы, средневековый Карлов мост со статуями над бурной Волтавой, ратуша с чудесными часами, на которых время отмечается поучительной пантомимой жизни и смерти, разыгрываемой фигурками, появляющимися в башенной нише. Узкие улочки с маленькими домиками вокруг собора Святого Витта. Казалось, в этих веселых цветных домиках с остроконечными черепичными крышами еще недавно жили средневековые алхимики и астрологи, таинственно кипятившие в пузатых колбах какие-то снадобья в поисках эликсира жизни или превращая ржавые куски железа в золото. Гоголю полюбилась эта изящная, словно игрушечная столица братского народа, подаренная современности средневековьем. Он с волнением осмотрел величественный собор святого Витта, помещенные в нем резанные из дерева скульптуры распятого Христа, фигуры королей на Карловом мосту, древнейшую в Европе синагогу, похожую на мрачный сырой склеп. Оказывается, чехи знали о нем. Его Тарас Бульба был переведен еще в 1839 году, а как раз сейчас появились «Перевод носа» из «Старосветских помещиков». С интересом Гоголь посетил Чешский национальный музей, которым заведовал известный поэт и ученый, собиратель памятников чешской культуры и народного творчества Вацлав Ганка. Ганка был поборником сближения с русской культурой и литературой и приветливо встретил русского писателя. Он сначала никак не хотел верить, что перед ним тот самый Гоголь, сочинение которого он с любовью читал. Он даже с сомнением спросил этого исхудавшего, с остро выдающимся носом грустного господина. «Так это вы написали Тараса Бульбу и «Мертвые души»?» «Ах, оставьте это!» «Эти произведения доставили мне много печальных минут», — с горечью сказал Гоголь. «Ваши сочинения, — продолжал торжественно Ганка, — составляют украшение славянских литератур. «Оставьте, оставьте!» замахал руками Гоголь. «Я еще ничего не сделал. Лишь теперь я подошел к делу своей жизни». Долго они еще беседовали об общности судеб славянских народов, которым предстоит великое будущее, о необходимости взаимного ознакомления с культурами и литературными сокровищами чешского и русского народов. Ганка прочел Гоголю свои чешские песни и сказания и подробно объяснял достопримечательности собранного им Национального музея. Прощаясь, Гоголь записал в его альбоме свое пожелание. «Еще 46 лет ровно для пополнения. Сто лет здравствовать, работать, печатать и издавать во славу земли славянской и с таким же радушием приветствовать всех русских, к нему заезжающих». 5-17 августа 1845 года. Гоголь познакомился и со своими переводчиками, видными деятелями чешской литературы, известным сатириком Гавличиком Боровским и Поспешилом, которые радушно приветствовали своего любимого писателя. Золотая средневековая Прага, ее узенькие улицы, дома, над входом в которые изображены были рыбы, грозди винограда, созвездия, натянутые луки, радушие чехов, горьковатое пиво, пенищееся в больших дубовых кружках, Все это отвлекло Гоголя от грустных мыслей, укрепило его дружбу к маленькому, талантливому славянскому народу. С сожалением расстался он со своими новыми друзьями и поспешил к Присницу в Грефенберг, в чаянии чудесного выздоровления. Еще одна страница в книге его жизни была перевернута. Сколько же их осталось? Выбранные места из переписки с друзьями. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все — суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый». Гоголь медленно закрыл маленькую Библию в черном бархатном переплете, подаренную ему Смирновой. В гостинице царил полумрак, из-за прикрытых штор вырывались приглушенные лучи света. В большом зале столовой было пустынно. В этот ранний час туристы разбрелись по окрестностям Бамберга. Гоголь подошел к камину. В нем чернела давно потухшая зола. Поплотнее укутавшись в шинель, Гоголь принялся было шагать по комнате, потирая леденевшие руки. «Богу угодно было послать мне страдания, душевные и телесные», — мучительно думал он. «Всякие горькие и трудные минуты, всякие недоразумения тех людей, которых любила душа моя, и все на то, чтобы разрешилась скорее во мне та трудная задача, которая без того не разрешилась бы вовеки. Все суета и томление духа». Вот он издал первый том своей поэмы. «Но это принесло лишь вред». Многие считают, что он осмеял в своем творении неправду и злоупотребление царящей России. Но мало осмеять, надо показать людям путь возрождения. Теперь он сам выстрадал этот путь. Нужно научить других следовать этим путем, путем христианина, оказать им душевную помощь. Гоголь мучительно задумался. «Нет, не поэма нужна теперь». «Нужно оставить все, что сложилось в душе и разуме его за эти последние годы. Кто знает, кто будет после меня, глупый или умный?» Он подошел к конторке, достал из шкатулки, которую всегда возил с собой, лист бумаги и написал письмо Языкову. Он просил его сберечь письма, которые посылал ему за последние годы. «Надо об этом сообщить Александре Осиповне, Жуковскому, Плетневу». толстому «Я как рассмотрел все то, что писал разным лицам в последнее время», — заканчивал он свое письмо, — «особенно нуждавшимся и требовавшим от меня душевной помощи, вижу, что из этого может составиться книга, полезная людям, страждущим на разных поприщах. Страдания, которыми страдал я сам, пришлись мне в пользу, и с помощью их мне удалось помочь другим». Он запечатал письмо и старательно вытер перо. «Да, это будет книга наставлений, христианской мудрости, которая гораздо нужнее, чем его поэма. Она поможет людям найти утешение в их страданиях и горестях, поможет разобраться в той неразберихе, которая сейчас творится в России и в Европе». Его опять охватил озноб. Закрыв шкатулку Гоголь вышел на улицу. Летнее солнце пригрело его горячими лучами. он быстро зашагал по дороге которая вела наверх в гору к собору навстречу попадались туристы в тирольских шляпах в коротких кожаных штанах и стертых до блеска прошла чопорная англичанка в серой кофте с большими буфами соломенно желтые волосы закрывали ее бесцветное лицо вдруг среди встречных показалась знакомая фигура плотного немолодого мужчины с дутловатым лицом и опущенными к низу короткими усами Это Жюль, давний друг, помогавший ему время в работе над поэмой. Павел Васильевич, в свою очередь, был обрадован и удивлен, ведь по его представлениям Гоголь, которого он недавно видел в Париже, должен был быть уже в Остенде, на морских купаниях. А тут Гоголь с собственной персоной, в маленьком австрийском городишке Бамберге. Однако, как он за последние годы постарел и переменился... приобрел особенного рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось, томительная работа мысли наложила на нем печать истощения и усталости, но оно стало как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа. Оно оттенялось длинными, густыми почти до плеч волосами, в раме которых блестели глаза – исполненные огня и выражения. После первых слов приветствия Гоголь сообщил Анненкову, что он в самом деле едет в Остенде, но только взял дорогу через Австрию и Дунай, так как длительная дорога ему помогает, восстанавливает его слабые силы. Теперь он остановился ненадолго в Бамберге, чтобы поглядеть на знаменитый собор XII века, а отсюда отправляется в Швальбах, а затем в Остенде. «А что делаете теперь вы?» — отрывисто спросил Гоголь. «Я путешествую по Европе, так, из простого любопытства», — рассмеялся Анненков. это черта хорошая, но все же это беспокойство. Надо же и остановиться когда-нибудь». Гоголь говорил, как будто ему трудно было собрать мысли, витавшие где-то далеко. Они пошли вместе осматривать собор, часа два побродив между тяжелыми массивными колоннами главного здания. В затейливых барельефах, на которых мистические аллегории христианской символики были забавно перемешаны с бытовыми сценками из народной жизни, в суровых каменных колокольнях виделось своеобразие и сложность замысла старых мастеров. «Я предпочитаю романские соборы готическим», — заметил Анненков. «Они разнообразнее и величественнее по архитектуре». «Вы, Павел Васильевич, возможно, не знаете, что я сам знаток в архитектуре», серьезно ответил Гоголь. Готическая архитектура есть явление такое, какого еще никогда не производили вкусы воображения человека. Она возвышенна обширна как христианство. В ней все соединено вместе величие и красота, роскошь и простота, тяжесть и легкость. Это такие достоинства, которых не вмещает в себе никакая другая архитектура. Но эта архитектура исчезла, как только мысль человека раздробилась. Со спора об архитектуре разговор перешел к современному положению в Европе. «Вот», — продолжал Гоголь, — «начали бояться у нас европейской неурядицы, пролетариата. Думают, как из мужиков сделать немецких фермеров. А к чему это? Можно ли разделить мужика с землей? Какое же тут пролетариатство? Вы ведь подумайте, что мужик наш... плачет от радости, увидав землю свою. Это что-нибудь да значит? Об этом-то и надо поразмыслить. Айненков попробовал возразить, указав на то, что нынешние политические волнения в Европе — результат жестокости реакционных режимов, что и в России угнетение крестьян помещиками тоже может привести к смутам и озлоблению. Гоголь недовольно слушал его и раздраженно ответил. В Европе теперь завариваются повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются. Перед ними будет ничтожная вещь, те страхи, которые вам видятся теперь в России. В России еще брежет свет, есть еще пути и дороги к спасению. Но из пепла старой европейской цивилизации возникнет новый, справедливый порядок вещей. Европа укажет путь и России, — возразил Анненков, вытирая платком вспотевшую в споре шею. «Вы ошибаетесь», — сухо заявил Гоголь. «Пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которые не продают больше на европейских рынках». «Но ведь Россия — отсталая страна», — попробовал спорить Анненков. Крепостное право и остатки феодализма заглушают в ней развитие экономики и новых форм государственности. «Вы не любите Россию. Вы умеете печалиться и раздражаться только слухами обо всем дурном, что в ней не делается», — укоризненно покачал головой Гоголь. «Не умрет из нашей старины ни зерна того, что есть в ней истина русского и что освящено самим Христом». Нет у нас непримиримые ненависти сословия против сословия и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе. Конец первой дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.